Часть 1 Глава 1 Новое платье королевы. Начать книгу мне хочется с важной ремарки. Прошу слушательниц обратить на нее внимание, иначе все описанное здесь послужит не источником вдохновения, а нанесет вред. Дело в том, что в книге я неоднократно использую слова совершенства, безупречность, идеал, но исключительно как образные выражения. Смысл этих посланий не в маниакальном стремлении к совершенству, которого невозможно достичь, а в постоянной работе над собой. Чтобы стать счастливой и гармоничной личностью, нужно принять себя, полюбить и, любя, совершенствовать. Развивать свой вкус и чувство стиля, расширять кругозор, оттачивать манеры, работать над отношениями с любимыми, детьми, родными, черпать позитивные эмоции в повседневной жизни, в том, что окружает, но при этом стараться сделать пространство вокруг себя лучше. Если же все ваши силы уйдут на стремление стать идеальной, подтянуть к этой известной только вам планке супруга или ребенка Результат, кроме разочарования собой и близкими, раздражения и недовольства, будет ничтожен. Поэтому воспринимайте любые советы и рекомендации здраво. Вдохновляйтесь на позитивные перемены и приятное времяпровождение. Итак, приступим к разговору об одежде, потому что первое впечатление, как известно, мы производим внешним видом. Неудачно составленный образ может повлиять на нашу жизнь. Построение карьеры, знакомство с понравившимся мужчиной, выбор круга общения. И наоборот, изменив образ, можно привлечь новых людей и новые возможности. Я не буду останавливаться на типах фигуры, сочетании цветов, стилях одежды. Об этом, если еще не знаете, вы послушаете в других книгах. Здесь мы обсудим, как создать образ изысканной женщины и следовать ему, как выбирать одежду и уметь её носить. Не удивляйтесь последней фразе. Составить гармоничный лук порой не так сложно, как научиться естественно в нём выглядеть. Справиться с этими задачами нам помогут известные исторические личности и знаменитые литературные герои. Читая биографию «Кристиан Диор», я наткнулась на характеристику стиля американок. Написано это было в 60-70-е годы XX -го века. Но слова модельера применимы отчасти и к современным модницам, независимо от национальности. Женщины одеты плохо и всегда не впопад Они все покупают готовым и не считают нужным подгонять по фигуре. В их распоряжении мощная индустрия готовой одежды, Богатый разнообразный ассортимент, но, к сожалению, слишком часто они проявляют прискорбную неразборчивость. Очевидно, что шляпка, купленная в одном месте, манто, приобретенное в другом, и платье, привезенное еще откуда-то, вместе составляют некое подобие наряда, но отнюдь не туалет. Знакомо? Мы часами бродим по огромным торговым центрам, не совсем понимая, Что действительно нужно купить? Берём одну вещь в отделе А, вторую, зачастую совершенно другого стиля, в отделе Б. Что-то еще прихватываем в отделе С. И не всегда нам удается увязать эти покупки в гармоничный ансамбль. Что в итоге? Деньги потрачены, обновки приобретены, но мы не чувствуем себя в них стильными и красивыми. Я, конечно, не призываю одеваться с головы до ног в одежду одной марки, но более тщательно относиться к подбору гардероба однозначно. Совет. Придерживайтесь единого стиля. И пусть современные модельеры предлагают стили смешивать, делать это нужно осторожно, имея к этому способности и деньги, если эксперимент не удастся. Если же вы в себе сомневаетесь, да и средства на обновки ограничены, выберите близкий своему образу жизни и складу характера стиль и старайтесь покупать вещи, которые его выгодно оттеняют и дополняют. То есть, если вы отдали предпочтение благородной классике, не отходите от нее, приобретая новые наряды. Разнообразить образ вещами романтическими, в вбоха, Кэжуал или каком-то другом стиле, разумеется, можно. Однако старайтесь, чтобы эксперименты не шли вразрез с созданным вами образом, а лишь дополняли его. Элегантность заключается в постоянстве. Возьмите себе на заметку. «В Америке много тратят, но не заботятся о роскоши», продолжает Кристиан Диор. Американка лучше купит себе три новых платья, чем заведет одно, но великолепное. С нашей точки зрения, американки покупают несколько поспешно. В этом они не похожи на француженок с их бережливостью и методичностью. Вновь в точку. Кусается цена? Мы сразу же отдаем предпочтение нескольким посредственным вещам, вместо того, чтобы купить одну особенную. Цена и качество часто идут рука об руку. И те недорогие обновки, что мы приобрели, выйдут из строя в этом или следующем сезоне. Манера американок покупать кажется мне слишком торопливой по сравнению с методичной и экономной манерой француженок. Для нас важна в вещи красота, но не менее важна и добротность. «Мы заботимся о том, чтобы вещь носилась, и о том, чтобы она хорошо выглядела. Может быть, изобилие уничтожает хороший вкус?» — задается вопросом великий модельер. Женщина, которая может позволить себе купить только одно платье, выберет его с таким тщанием, что не ошибется, и будет гораздо элегантней той, у которой этих платьев множество. Поэтому стоит взять на заметку пример жительниц Франции. Перед походом в магазин провести ревизию гардероба, полистать журналы, чтобы узнать модные тенденции, определить максимальную сумму, которую готовы потратить на покупку, а потом уже с конкретной целью отправляться на шопинг. А еще лучше сначала пройтись по магазинам, внимательно посмотреть, что предлагают, прицениться, а затем из всего увиденного купить Самое лучшее, что позволяет бюджет Не бойтесь дорогих отделов Пусть вы не можете приобрести весь гардероб В совсем небюджетном итальянском бутике Но позвольте себе одну вещь Качественную, красивую, безупречно пошитую В которой почувствуете себя королевой И которая, кстати, будет носиться И не потеряет вид ни один год В следующий раз вы приобретете еще одну брендовую вещь, потом еще и еще. Постепенно у вас сформируется гардероб класса люкс, даже если вы совсем не богачка. Кстати, покупать в люксовых отделах лучше базовые вещи, которые не выйдут из моды и будут хорошо смотреться в любой ситуации. Ключ к безупречному образу — отличные, базовые вещи. Совет. Отдавайте предпочтение качественным вещам. Это главный критерий выбора одежды и обуви. Причем качество должно распространяться на все — крой, ткань, пошив, отделку. С подобным рациональным взглядом на приобретение вещей я не раз сталкивалась в литературе. Для примера, Приведу отрывок из новеллы «Тень Луизы» популярной современной писательницы Людмилы Третьяковой. О, эта парижская ножка в аккуратном и всегда в будто только что купленном башмачке! Продавщица или официантка в кондитерской, разносчица журналов, проводящие жизнь в вечных походах, белошвейка или цветочница — все они равно будут всю зиму экономить, дрожать от холода в своих мансардах, но непременно с первым теплом обзаведутся парой изящных башмачков и дорогих шелковых чулок, купленных в лучшем магазине они будут выбирать их старательно, не жалея силы времени, поскольку знают, что красиво обутая нога, платье, безупречно сидящее на фигуре, шляпка к лицу — главная подмога в стремлении устроить жизнь, изловить мужа или любовника. Помните, что стиль может заменить красоту и повлиять на судьбу, привлекая к вам определенных людей. Читая разную литературу, я обратила внимание на то, как одевались аристократы. Правила, которыми они руководствовались, следует перенять каждой женщине, которая хочет производить впечатление утонченной и знающей себе цену особы. Итак, неотъемлемые черты аристократического гардероба, единство всех элементов и качества, о важности которых мы уже говорили. Ещё одна характеристика — простота. Для кроя аристократического костюма присуща крайняя экономия выразительных средств. Однако за счёт безупречности самого кроя, лучших тканей, используемых для пошива благородных цветов и продуманных аксессуаров, такой наряд не выглядит скучно. На аристократов в вопросах хорошего вкуса можно положиться. Внешний вид не допускал небрежности с одной стороны и чрезмерного пижонства с другой. Аристократ должен был выглядеть опрятно, просто, но так, чтобы эта простота была во всех смыслах дорогой. Помните описание Толстого? «Анна переоделась в очень простое батистовое платье. Долли внимательно осмотрела это простое платье. Она знала, что значит, и за какие деньги приобретается эта простота. Или другой пример из того же произведения. Княгиня непременно пожелала представить принцессе свою дочь. Кити низко и грациозно присела в своем выписанном из Парижа очень простом, то есть очень нарядном летнем платье. «Надо, чтобы ничто не было щегольски, чтоб никакая часть одежды не бросалась в глаза». Но чтобы все было в то же время и высшего достоинства, и самой дорогой цены. Надо, чтобы целое и подробности были пропитаны глубоким чувством гордости и с некоторым пренебрежением скорее таили, чем обнаруживали для простонародных глаз свою внутреннюю, не всем доступную красоту. Так гласит светский этикет пушкинской поры. «Удивительно» но с тех пор законы хорошего вкуса мало изменились. Вывод. Простота — залог безупречности. Одевалась она просто, если разглядеть подробно все, что на ней было надето, но казалась великолепно одетой. И материя ее платья как будто была особенная, и ботинки не так сидят на ней, как на других. Характеризует Гончаров, красавицу Софью Беловодову из романа «Обрыв». В качестве дополнительных аргументов приведем слова авторов, наблюдавших жизнь Петербурга 1890-1910 х годов. Вот как они описывают аристократов и их манеру одеваться. «Аристократия старалась не отличаться особой пышностью, броскостью туалетов». На улице, встретив скромно одетую даму или господина, вы могли и не признать в них аристократов. Конечно, у этих людей не встречалось смешения разных стилей, вся одежда от головного убора до перчаток и ботинок была строго выдержана. Им не свойственны были слишком яркие цвета одежды, которые бросались бы в глаза. Надо отметить, что люди этого круга, не очень спешили следовать за модой, а всегда чуточку как бы отставали от нее, что считалось признаком хорошего тона. Моды, в общем, были те же самые, но все сшито безукоризненно из самых лучших материалов. Никогда эти люди не злоупотребляли ношением драгоценностей. Все отмеченное ранее касалось и светских мероприятий. В воскресенье вечером в Мариинском театре шел обычно балет, и тогда собиралась особо нарядная публика. Но и там можно было отличить аристократок от представителей «Золотого мешка». Красивые, изысканные туалеты аристократок выгодно отличались своей выдержанностью и изяществом от пышных броских туалетов богатеев. Миссис Рэндольф Хест? Поклонница Кристиана Диора как-то сказала. «Платье гораздо полезнее психоанализа. Одежда создаёт вам образ и может помочь женщине быть более высокого мнения о самой себе». Трудно не согласиться, поэтому, выбирая ту или иную вещь, старайтесь представлять образ в целом. К примеру, вы увидели шикарные брюки и сразу же подумали, как они будут выигрышно смотреться с жакетом, который у вас есть, и шелковой блузой. Дополните их кладчем и новыми туфлями, и образ женщины с безупречным вкусом вам обеспечен. Поскольку брюки классические, они задержатся в вашем гардеробе не один год и составят ансамбль со многими вещами. Так что их покупка — отличная инвестиция в свой внешний вид. А вот так делать не нужно. Какая замечательная кофточка, думаете вы? Конечно, она очень экстравагантно Сложно к ней что-то подобрать, но она мне так нравится. Куда я ее надену? Не знаю, разберусь потом. В итоге кофточка надевается пару раз, а то и вообще ни разу, так как к ней ничего не подходит и только захламляет шкаф. Будьте осторожны с модными тенденциями. То, что актуально сегодня, завтра может устареть. Поэтому, если вы решили формировать гардероб, исходя из модных трендов, вам придется обновлять его каждый сезон. Если позволяют средства, полный вперед. Однако, не скучно ли быть копией журнальной картинки? Женщина, желающая успеха, никогда не опустится до того, чтобы походить на модную картинку. Это путь в пропасть. Надо бояться подражать кому угодно, будь то сама императрица. Да здравствует новизна и разнообразие, как в любви, так и в юбках. Пойми, модные журналы заподняй гибель. Они ловят нас, как глупых канареек на нашей доверчивости. Для истинных щеголих нет стандартов, нет моды, нет завлекательных картинок. Создай моду для себя сама. Читаем в новелле «Лагулю» «Королева Канкана». Примечателен в этом смысле разговор английских барышень о моде. Для чего, по-твоему, женщины следят за собой? Чтобы нравиться мужчинам? Конечно, нет. Значит, чтобы вызывать друг у друга зависть? «Больше всего, чтобы не отстать от моды. Во всем, что касается наружности, женщины прямо какие-то овцы». Забавное, но точное замечание, говорящее о том, что в погоне за модой женщины теряют свою индивидуальность. Выделяются из толпы как раз те, кто смог сохранить собственный стиль. «На ней был в высшей степени модный наряд» предназначенной, однако, скорее для того, чтобы уведомлять, а не привлекать. Ничто из ее туалета не было выбрано мужчиной или для мужчины. Ее элегантность была сугубо индивидуальна. Характеризует свою героиню Анджелу Лин, автор. Анджела решительно не принадлежала к числу тех, кто с руками рвет новейшую безделушку в те немногие недели ажиотажа, что проходит между появлением той на прилавке и наводнением мировых рынков дешевыми подделками под нее. Ее внешность была летописью, которую, если можно так выразиться, из года в год вела в укор веянием моды одна и та же четкая характерная рука. «Нужно, чтобы мужчины восклицали «Не какое у вас красивое платье, а какая вы красивая», — говорила Коко Шанель. Великая мадемуазель была абсолютно права. В литературе, кстати, слепые рабы моды — частые объекты насмешек. Не только женщины, но и мужчины. В этом смысле красноречив отрывок из романа «Обыкновенная история» Ивана Гончарова. «Приехал Исурков». Туалет его был свеж, но в каждой складке платья, в каждой безделице резко проглядывала претензия быть львом, превзойти всех модников и саму моду. Если, например, мода требовала распашных фраков, то его фрак распахивался до того, что походил на распростертые птичьи крылья. Если носили откидные воротники, то он заказывал себе такой воротник, что в своем фраке он был похож на пойманного сзади мошенника, который рвется вон из рук. Рассмотрим и противоположный пример, в котором молодой человек старается выглядеть вполне порядочно, но при этом избегает перегибов. Он был небогат, но последние свои деньги он употреблял на то, чтобы быть одетым лучше других. Он скорее лишил бы себя многих удовольствий, чем позволил бы себе ехать в дурном экипаже или показаться в старом мундире на улицах Петербурга. Мундир, шпоры, галстук, прическа Бориса – все это было самое модное и камилфо, вполне порядочно. Это сейчас заметила Наташа. Он сидел немножко боком, на кресле подле графини поправляя правой рукой чистейшую, облитую перчатку на левой. Говорил с особенным, утонченным поджатием губ об увеселениях высшего петербургского света и с кроткой насмешливостью вспоминал о прежних московских временах и московских знакомых. «Надеюсь, слушатели узнали в молодом человеке Бориса Друбецкого из «Войны и мира». Хотя в романе он выступает не в качестве образца для подражания, нельзя не отметить, с каким умением использует он все имеющиеся средства, в том числе внешний вид, для достижения высокого социального положения. Каждый из приведенных в пример героев старается хорошо выглядеть, но один вызывает насмешку, другой имеет успех. Пусть вас не смущает, что речь идет о мужчинах. У женщин... Всё обстоит так же, а порой и в более преувеличенном виде. Отсюда правило. Совет. Не следуйте на поводу у моды. И больших магазинов, где эта мода висит на вешалках, где её можно потрогать, примерить, купить. В романе «Дамское счастье» Эмиля Золя Красочно описано, как на женщин действуют крупные универмаги, ориентированные не на удовлетворение прихотей прекрасного пола, а больше на разжигание их желаний. Именно из-за женщины состязаются магазины. Именно женщину стараются они поймать. Читаем в романе. Магазины пробуждают в ней жажду новых наслаждений. Они представляют собой великие соблазны, которым она неизбежно поддается приобретая сначала как хорошая хозяйка, затем уступая кокетству и, наконец, вовсе очертя голову, поддавшись искушению. Узнаете себя? Как часто мы идем в торговый центр за одним, а возвращаемся с массой незапланированных, а главное, не всегда нужных покупок? Неудивительно, ведь сотни специалистов из разных областей трудятся над искусственным созданием потребностей. То, о чем вчера мы и не думали, сегодня становится необходимостью. Мы уже касались темы шопинга в начале главы, но вернемся к ней еще и посмотрим, как разные женщины ведут себя в магазине. Возможно, в них вы обнаружите собственные черты и сделаете выводы. Госпожа Гебаль прогуливалась там часами, никогда ничего не покупая, «Счастливая и довольная тем, что услаждает свой взор». Госпожа дебов, стесненная в средствах, постоянно томилась непомерными желаниями и дулась на товары, которых не могла унести с собой. Госпожа Бурделе с чутьем умной и практичной мещанки направлялась прямо на распродажи, и в качестве хорошей хозяйки и женщины, не неспособной поддаваться азарту, Пользовалась большими магазинами с такой ловкостью и благоразумием, что и впрямь достигала основательной экономии. Наконец, Анриетта. Женщина чрезвычайно элегантная. Покупала там только некоторые вещи, как то перчатки, чулки, трикотаж и простое белье. В романе также утверждается, что... Женщина не в силах противиться дешевизне и покупает даже то, что ей не нужно если только убеждена, что это выгодно. Давайте же собственным примером докажем, что это не так, и очередная распродажа не спровоцирует нас на бездумные покупки. Ведь мы уже определили, что в основе гардероба элегантной женщины лежат простота, качество и соответствие выбранному стилю. Кстати, с появлением организованных на западный манер шоу-румов современная женщина — Совсем позабыла об индивидуальном пошиве одежды. А зря. Если вы можете позволить себе вложиться в дорогую брендовую вещь, почему бы не выбрать индивидуально пошитый наряд? Его изготовят специально для вас, с учетом всех особенностей фигуры. Он будет эксклюзивен. К тому же это так аристократично — одеваться у собственного портного или дизайнера, Как бы мы сказали сегодня. Стоит отметить, что переделывать и давать вторую жизнь вещам — обычная практика аристократов. Перед отъездом в Москву она вообще, мастерица одеваться не очень дорого, отдала модистке для переделки три платья. платье нужно было так переделать, чтобы их нельзя было узнать. Читаем в романе Анна Каренина. Особенно хорошо эта тема раскрыта в романе «Как стать леди» английской писательницы Фрэнсис бернет То, как героиня книги Эмили Фокс Ситон, имея очень ограниченные средства следить за своим гардеробом, заслуживает уважения. Эмили Фокс Ситон не голодала. У неё была крыша над головой, замечательный гардероб, и она полагала, что этого ей вполне хватает, как хватает всего остального ее более удачливым знакомым. Всего, что у нее имелось, она достигла тяжелым трудом и была удовлетворена своим скромным достатком. На летних распродажах она приобрела пару ситцевых платьев, в которых, благодаря своему росту и тонкой талии, выглядела вполне элегантно. Матросская шляпка с изящной лентой и изысканно расположенным перышком несколько свежих воротничков бант смело повязанный шелковый платок несколько пар свежих перчаток о да она считала что экипирована вполне прилично вывод элегантность отражает индивидуальность женщины а это больше чем красота главной целью своей жизни я считала совершенство а терпение «Основной добродетелью», — говорила легендарная актриса и певица Марлен Дитрих. «Думаете, совершенство невозможно достичь?» По мнению Марселя Пруста, «Совершенство складывается из простоты средств, сдержанности и обаяния». Подтверждение этим словам можно найти во многих произведениях классиков. Для примера,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 простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная. Она стояла, как и всегда, чрезвычайно прямо держась и говорила с хозяином дома, слегка поворотив к нему голову. Удивительно, что строки эти принадлежат писателю, а не модельеру. Это цитата — пример того, как нужно одеваться и держать себя. Часто... В погоне за капризной модой мы забываем о главном — о себе. Мы не должны служить манекеном для стильной одежды. Наряд должен отражать наш индивидуальный стиль, подчеркивать, как мы хороши, не в нем, а сами по себе, потому что окружающие воспринимают образ в целом, а не отдельные его части — дорогие туфли или сумочку. Поэтому, приобретая ту или иную вещь, Убедитесь, подчеркивает ли она достоинство вашей внешности, играет роль красивой рамы или же, напротив, отвлекает внимание на себя. Чтобы окружающие запомнили вас саму, а не яркий наряд, последуйте примеру госпожи Карениной. Обратите внимание на еще одни важные слова. Каренина вела себя просто, естественно и вместе с тем Оживлённо. Если вы будете держаться манерно, демонстрировать окружающим своё материальное или моральное превосходство, скуку, плохое настроение, никакая одежда не спасёт. Едва ли кто-то захочет общаться с такой женщиной. Помните об этом. Каким бы ни был ваш доход, должность, социальный статус, какой бы лейбл ни красовался на вашем костюме, всегда, В любом обществе и ситуации ведите себя дружелюбно. Поверьте, вы завоюете сердца. Ну и не забывайте об осанке. На согнутой, словно от непосильного труда, спине ни один наряд смотреться не будет. Поэтому, выходя в свет, будь то вечеринка с друзьями или просто ужин в кругу родных, помните про прямую спину, очаровательную улыбку и одежду, подчеркивающую достоинство. Только учтите один момент. Никто не должен догадываться обо всех ваших стараниях и усилиях. Пусть все будут уверены, что вы родились с превосходным вкусом и королевскими манерами. Держитесь в самом изысканном и дорогом наряде непринужденно, будто всегда носите такие.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 И все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания. Как будто она родилась в этом тюле, в кружевах, с этой высокой прической, с розой и двумя листками наверху. В обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности». Ещё один пример из Анны Карениной демонстрирует, что не наряд делает женщину привлекательной, а женщина делает привлекательным наряд. Причём на любой другой он смотрелся бы иначе. Каждая словно наделяет его чертами своего характера, вдыхает в неодушевлённую вещь жизнь. Анна ехала спокойным шагом на невысоком плотном английском кобе, состриженную гривой и коротким хвостом. Красивая голова ее, с выбившимися черными волосами из-под высокой шляпы, ее полные плечи, тонкая талия в черной амазонке и вся спокойная грациозная посадка поразили Долли. Несмотря на элегантность, все было так просто, спокойно и достойно, и в позе, и в одежде, и в движениях Анны, что ничего не могло быть естественней. Вывод. Шик рождается в деталях. Христиан Диор считал, что настоящая роскошь и элегантность не должны бросаться в глаза. Он отдавал предпочтение сдержанным цветам, таким как черный, коричневый, серый. Акцент делался с помощью деталей. Поэтому еще одним слагаемым безупречного внешнего вида Назовем «Внимание к деталям». Под деталями подразумеваются прежде всего аксессуары. Шик — в сущности ничтожный пустяк, едва заметная черточка в манере одеваться, говорить, ходить. Шик — это шов посреди юбки, какой-нибудь жест, словно особенные духи. Ничто и всё. Шик настолько переменчив, разнообразен, Неуловим. Настолько не имеет писанных правил, что установить его законы, научить ему — это все равно, что нарисовать легкий весенний ветерок, несущий пыль с крыльев бабочки. Но все-таки необходимо, чтобы ты прикоснулась к этой Тане, потому что женщина без шика приговорена слиться с серой массой, Никто не оглянется ей вслед, не присвистнет, не купит букетик фиалок или бархатный футляр с бриллиантовым браслетом», написано в новелле Лагулю, Королева Канкана». Как картина без рамы, так самый прекрасный костюм не будет эффектно смотреться, если не дополнить его аксессуарами. Ювелирные украшения, платки, очки, часы, сумочки — Экспериментируйте сколько угодно, только помните, критерий качества применим и здесь. Представьте себя в люксовом платье, но при этом в дешёвых украшениях с облупившейся позолотой или с обтрепавшейся сумкой. Весь образ на смарку. Вы можете возразить, украшения стоят приличных денег. Однако ювелирная индустрия сегодня так развелась, что можно подобрать оригинальное золотое или серебряное изделие по вполне доступной цене. Или отдать предпочтение бижутерии, но высокого качества, камни, из которой не выпадут, а краска не слезет. Как известно, Коко Шанель любила бижутерию, а ее в дурном вкусе обвинить сложно. Бижутерия столь же важна для женщины, как и наряды, которые она носит, — говорила мадемуазель. Не станем спорить. Что бы вы ни надели, настоящие драгоценности или качественную бижутерию, помните про умеренность. Это правило работает всегда, везде и во всём. Элегантность — это отрицание лишнего, любила повторять ещё одна гуру стиля редактор глянцевых изданий Диана Вриланд. Мне кажется, слова эти особенно подходят к теме аксессуаров. Научитесь красиво носить платки. Роскошный платок один может сделать ваш образ, облагородить любой, даже самый непритязательный костюм. Умение непринужденно обходиться с платком — пропуск в клуб избранных, ведь оно подразумевает утонченный взгляд на элегантность. Она всегда была безукоризненно одета. Если не присматриваться как следует, казалось, что на ней всегда новый наряд. У нее было три хорошо сшитых жакета и множество блузок и шарфов разного цвета. Вот почему она каждый раз выглядела по-новому. Так Мэйв Бинчи описывает Розмари, успешную деловую леди из романа «Дом Натара Роуд». К деталям, формирующим образ, можно отнести и парфюм. Как утверждал Ивсен Лоран, даже самому изысканному наряду необходима хотя бы капелька духов. Только они придадут ему законченность и совершенство, а вам добавят шарма и обаяние. Завершают список важных деталей — макияж и прическа. Безупречная женщина, ухоженная, которая не позволит себе выйти на люди неряшливо одетой, с растрёпанными волосами. Она всегда хорошо выглядит. Как этого достичь? Осваивайте искусство визажа, регулярно заглядывайте к парикмахеру или выбирайте прическу, не требующую частого обращения в салон. В образе безупречной женщины мелочей не бывает. Вывод. Аксессуары — придают образу законченность. Ещё одна краткая ремарка о белье и чулках. Эти детали гардероба должны быть такими же безупречными, как и одежда. Кружевные, классические однотонные, с рисунком, шёлковые, хлопковые. Выбор за вами. Главное — идеальное состояние. Представьте под шикарным нарядом штопанные колготки и застиранное белье. А если ситуация повернется таким образом, что все эти огрехи попадут на глаза влюбленного мужчины? Представили? Исправляем ситуацию. «Мой новый веер очень подходит к моим цветам. Перчатки — к брелоку, а настоящие кружева на тетином мушуар придают изысканность всему моему наряду», — сказала она, обозревая себя критическим взглядом в зеркале. Таковы слова Эми из романа «Маленькие женщины». Небогатой, но очень находчивой. Грамотно используя свои скромные ресурсы, в частности, различные аксессуары, она считалась обладательницей безупречного вкуса, не испытывала недостатка в поклонниках и смогла удачно выйти замуж. Кстати, будущего супруга Эми покорила как раз в тот вечер когда так скрупулёзно подбирала украшения для своего простенького платья. Тщательно создав образ, девушка смогла изысканно подать себя, что немаловажно. Она выглядела необыкновенно весёлой и изящной, когда заскользила к выходу. Она редко бегала, считала, что это не в ее стиле, и что при высоком росте больше подходит быть величавой, как Юнона, чем шаловливой или пикантной. Она прошлась туда и обратно по длинному приемному залу в ожидании лори и сначала расположилась под люстрой, выгодным для ее волос освещение. Но затем, подумав, отошла в другой конец зала — стыдясь тщеславного желания произвести благоприятное впечатление с первого взгляда. Но оказалось, что более удачной позиции, чем та, которую она заняла, нельзя было и придумать. Лори вошел так бесшумно, что она не слышала шагов и стояла неподвижно у дальнего окна, чуть повернув голову и подобрав одной рукой складки платья. Стройная белая фигура на фоне красных занавесей была эффектна, как хорошо размещенная статуя. Думаю, вы и без комментариев догадались, что мало хорошо одеться. Нужно, чтобы вас заметили. И не просто скучающий в уголке, ожидающий, когда подойдет тот самый единственный. В каждой женщине живет актриса. Так отрепетируйте свой выход заранее. Проведите перед зеркалом час, чтобы понять, какая поза наиболее вас красит, стоя, сидя, во время разговора с кем-то. Потренируйтесь красиво войти, сесть, взять бокал или столовые приборы. Если в руках у вас маленькая сумочка, попрактикуйтесь держать ее естественно. Не вцепляйтесь в нее изо всех сил, будто кто-то пытается вас ограбить. Изучайте сильные и слабые стороны. Не ограничивайтесь одними достоинствами. Зная свои слабости, вы сможете держать их под контролем. Приучите себя излишне не жестикулировать, не хохотать и не разговаривать громко, даже если в помещении шумно. В общем, создав образ, находитесь в нем до конца. Сначала будет непросто но постепенно вы свыкнетесь с ним, а изящные манеры станут вашей второй натурой, не потребуют никаких усилий. Только помните, сколько бы вы ни репетировали, в обществе ваши жесты, движения, поведение, речь должны выглядеть естественно. Никакой театральности, иначе вы вызовете не восхищение, а насмешку. Тони, одетая в зеленовато-серое изящное и простое платье, в мечтательной полудреме кивала головой, затененной большой плоской соломенной шляпой. Раскрытый зонтик того же зеленовато-серого цвета с отделкой из кремовых кружев она прислонила к откинутому верху коляски Словно созданная для катания в экипаже, она сидела в непринужденной позе, слегка откинувшись на спинку сиденья и грациозно скрестив ноги в белых чулках и туфельках с высокой шнуровкой. В этой цитате собрано, пожалуй, всё, о чём мы говорили в отношении хорошего тона в одежде. Здесь и изысканная простота наряда, и стилевое единство, и умение выгодно преподнести себя. Любой, кто взглянет на неё, подумает, какая красивая и утончённая молодая дама выехала на прогулку. И пусть сегодня мы ездим в автомобилях. Не будет лишним, если водители увидят за рулём прекрасную незнакомку. Совет. Продумывайте образ до мелочей. Только не пугайтесь, что вам придётся ежедневно размышлять, что надеть, с чем сочетать, как дополнить. Если вы составите гардероб грамотно, такой проблемы не возникнет. Вы просто откроете шкаф и достанете подходящий случаю ансамбль. А чтобы этот комплект висел готовым на вешалке, его нужно заранее продумать. Не только одежду, но и аксессуары, обувь. Не забудьте про прическу и макияж. У Эммы туалет был обдуман до мелочей. Точно у актрисы перед дебютом. Причесавшись, как ей советовал парикмахер, она надела барежевое платье, которое было разложено на постели. Читаем в романе «Мадам Бавари» гюстава Флабера. Заметим, что Эмма в своем безупречном образе целый день проводила дома. Ее никто, кроме мужа, не видел, не мог оценить стараний, но она их не прекращала, поэтому не могла быть застигнута врасплох, не причёсанной или неряшливо одетой. Каждый человек, случайно оказавшийся в их доме, отмечал изысканный вкус молодой женщины. Вообще, что касается деталей, умение добавить в пресное блюдо изюминку за советом нужно обращаться к француженкам. О них мы поговорим отдельно. Напоследок же добавим, что, решив стать безупречной женщиной, не сдавайтесь при первых трудностях, нехватке времени или плохом настроении. Вывод. В безупречности важно постоянство. Великолепной картиной видением явилась она райскому где-то на вечере в первый раз. В другой вечер он увидел ее далеко, в театре. В третий раз опять на вечере, потом на улице. И всякий раз картина оставалась верна себе в блеске и красках. Иногда спорят и даже затевают опросы в популярных газетах о том, станет ли женщина заниматься своим туалетом на необитаемом острове. Анжела для себя лично решила этот вопрос раз и навсегда. Вот уже семь лет она жила на необитаемом острове, и ее внешность стала для нее коньком и развлечением, занятием, всецело продиктованным самоуважением и вознаграждающим само по себе. Впечатление можно произвести, единожды представ во всем блеске, а потом разочаровать, показавшись в истинном обличье. Не хотите, чтобы это произошло? Трудитесь. Быть женщиной нелегко. Быть безупречной женщиной вдвойне сложно, но результат превзойдет все ваши ожидания. И помните, женщина всегда занимает положение, соответствующее той иллюзии, которую она умеет создать.